Ивану Ивановичу Пушкину. Мой первый друг, мой друг бесценный. И я судьбу благословил, когда мой двор, уединённый, печальным снегом занесённый, твой колокольчик огласил. Молю святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение. Да заритон затаченье лучом лицейских ясных дней